Глава двадцать Холден. «Я люблю тебя, Холден!» Голос Ривера был переполнен эмоциями, а его глаза не отрывались от моих. Он поцеловал меня холодными губами, но рот согревал. Еще одно воскрешение после моего собственного ужасного крещения позора. Я прильнул к нему, мои собственные губы дрожали. «Ты замерз», — сказал Ривер. «Давай-ка тебя согреем». Он обнял меня за плечи, и мы, пошатываясь, побрели к берегу. Моя одежда липла к коже и окутывала ледяным холодом. Смокинг Ривера был испорчен. Вода намочила брюки до пояса, а пиджак испачкался песком. «На моем счету еще один испорченный бал», — сказал я, пока мы тащились по пляжу туда, где я бросил свое пальто. «Может и нет?» Его улыбка была неуверенной, почти застенчивой, когда он снял смокинг и накинул его на мои плечи. «Там, в клубе, у меня было видение, как мы с тобой танцуем вместе». Это вроде глупо, но с другой стороны нет. Я закрыл глаза, когда он закутал меня, и в пальто тоже. Чудовищность этой ночи постепенно тонула в ощущении холода. «Хочешь потанцевать со мной? На глазах у всей школы?» «Я же говорил тебе, мне надоело прятаться». Его застенчивая улыбка вернулась. «И да, потанцевать с тобой было бы неплохо. Я бы облажался, конечно, но все равно хочу. Но сначала нужно тебя согреть». Мы добрались до парковки, где Ривер залез в украденный мной седан Джеймса. Он выключил фары, затем заглушил двигатель. Вернемся за ним утром. «Ривер, а как насчет твоего отца?» Он выпрямился, его лицо помрачнело. «У мамы осталось несколько недель. Папа будет нуждаться в моем присутствии больше, чем в моих футбольных матчах. Он просто еще не знает об этом, но я вижу. Амелия тоже. Я не могу находиться за сотни миль от дома, когда... Он заморгал и отвел взгляд. Я не знал, что сказать, как утешить его. Я не мог осознать каждый важный момент, который, подобно ступеням, вел меня к будущему. Будущему, которое я никогда для себя не представлял. Ривер любит тебя. Мы шли рядом к его внедорожнику, мое собственное признание застряло в горле. Подкрадывался стыд, нашептывая, какой я жалкий, чуть не утопился, ведомый старыми демонами. «Нуждающийся в спасении — тот, за кем нужно присматривать и о ком нужно заботиться». «Эй!» — окликнул меня Ривер возле дверцы машины, видя мрачные мысли в моих глазах. «Не делай этого. Что бы ни случилось, мы будем проживать день за днем. И совсем справимся. Хорошо?» Я кивнул и забрался в салон, намочив испорченной одеждой сиденья и засыпав песком весь пол. Ривер сел за руль и включил обогреватель на полную мощность. Меня обдало теплым воздухом, и ривер выехал на извилистую темную дорогу, чтобы отвезти нас домой. Тепло от печки медленно проникало сквозь промокшую одежду, а погружение в океан меня отрезвило. Или, возможно, все дело в ривере. Я взглянул на его профиль. Такой чертовски красивый. Его глаза устремлены на дорогу, на губах играет легкая улыбка. Он выглядел так, словно наконец-то сбросил тяжелую ношу, которую тащил годами. Может быть, это реально? «Может быть, у меня будет другая жизнь с ним». Я медленно, нерешительно протянул руку и сжал его ладонь, теплую, сильную. Ривер повернулся ко мне и переплел наши пальцы. Его улыбка стала шире. На меня еще никто никогда так не смотрел, как он в тот момент, и внезапно затопившее меня тепло не имело ничего общего с обогревателем автомобиля. Оно текло между осколками моего сердца, расплавляя края, чтобы, возможно, появился шанс снова собрать их вместе. Любовь. Это любовь. Я влюбился в него. Я с трудом сглотнул, и заветные слова сорвались с моих губ впервые в жизни. Ривер, я в десяти ярдах впереди, на дороге мелькнула темная фигура. Осторожно! Ривер отпустил мою руку и вцепился в руль. Вот черт! — вырвалось у него. Он ударил по тормозам, резко свернув вправо. Фары выхватили из темноты проскочившего перед внедорожником оленя. Я увидел глаза оленя, большие и черные, а затем автомобиль слетел с обочины и завертелся. Мой мир болезненно накренился, перевернулся вверх дном. Звуки бьющегося стекла, скрижащего металла и гул собственной крови ревели у меня в ушах. Машина зависла на мгновение, длившаяся целую вечность, а затем рухнула на все четыре колеса. Удар эхом отозвался в черепе, в костях. Меня окружала лишь тьма, а затем прямо перед лицом белой вспышкой надулась подушка безопасности. Тишина. Единственным звуком был ляск оседающего корпуса автомобиля и шум моего дыхания. Я ждал, когда нахлынет боль, но шок заключил меня в защитный кокон, а алкоголь сделал вялым и расслабленным. Я медленно повернул голову, еще один мучительный звук, рожденный в самом сердце, сорвался с моих губ. Ривер наклонился вперед, удерживаемый ремнем безопасности. По белой поверхности сдувающейся подушки безопасности темными полосами текла кровь. Дрожащими пальцами я протянул руку и включил свет в салоне. И еще один сдавленный звук вырвался из моего горла. Лицо Ривера было смертельно бледным, он уткнулся подбородком в грудь, поднимавшуюся и опускавшуюся почти незаметно. «Ривер!» Натреснутый голос прерывался от страха. Руки тряслись, пока я возился с ремнем безопасности, а затем с дверной ручкой. Дверь поддалась, и я вывалился на покрытую сосновыми иголками землю. Меня согнуло пополам и вырвало едким фонтаном водки и кислой желчи. Когда я смог подняться, то обошел машину. Колени подгибались на каждом шагу. Крышу помяло, а борт со стороны ривера покорежило. «Нас перевернуло, твою мать!» Со сдавленными стонами я добрался до водительской двери. Окно было разбито, осколки блестели на черных брюках Ривера, как бриллианты. В тусклом свете салона Ривер выглядел спящим, если бы не кровь, запятнавшая его рубашку. На левой стороне виска зияла глубокая рана, и его дыхание было неглубоким. Но когда я увидел, как из его уха вытекает кровь, меня пронзила новой ударной волной ужаса. «Ривер нет!» — я дернул за ручку, но металл весь смяло, боковое зеркало исчезло. Прислонившись к двери, я просунул руку в разбитое окно и взял Ривера за руку. Он был вялым, неподвижным. «Пожалуйста, очнись! Ривер, очнись!» Глаза затуманили слезы, пока я шарил свободной рукой в кармане пальто в поисках телефона. Экран треснул, но все еще работал. Дрожащим большим пальцем мне набрал 911 и приложил трубку к уху. Снять пальто с телефоном перед тем, как войти в гребаный океан, было единственным правильным решением, которое я принял в эту ночь. «Девять один что у вас случилось?» «Произошла авария. Все плохо, пожалуйста, поторопитесь». «Где вы?» Я привалился спиной к двери, оглядывая темный лес и океан за ним. Нарастала отчаянная паника, пока изо всех сил пытался вспомнить дорожный знак, что угодно. «Это моя вина, и он умрет». «Я не знаю. На первом, восточном направлении». Затем воспоминания, словно вспышка, пронзило беспроглядную ночь. «Мы проехали знак ранчо Уайлдера». «Хорошо. Оставайтесь со мной на линии. Я отправляю службу экстренного реагирования по вашему местоположению. Кто-нибудь ранен?» Я крепче стиснул ладонь Ривера. «Да, он не приходит в сознание. Пожалуйста, поспешите, прошу вас». «Он дышит?» «Еле-еле. Я не могу открыть дверь». «Он заперт в машине?» «Да». Слезы скатывались по щекам жгучими дорожками. И я смотрел, как поднимается и опускается грудь ривера. Я опустил его руку, чтобы нащупать пульс. Слабый, избивчивый, но был. Но кровь из уха. «Пожалуйста, быстрее! Черт бы вас побрал!» «Хорошо, помощь уже в пути, сэр. Оставайтесь на линии». Телефон выпал из моих онемевших пальцев обратно в карман. Она ничего не могла мне сказать. Ривер был заперт внутри а я заперт снаружи, и все, что можно сделать, это держать его за руку и умолять не оставлять меня. Казалось, прошло несколько часов, прежде чем тишину нарушил вой сирен. Прибыли пожарные машины, полиция и скорая помощь. Ночное небо окрасилось в густо синие и красные тона. Белый свет залил кабину внедорожника, отчего струйка крови из уха ривера казалась черной на фоне его побелевшей кожи. Меня окружили офицеры и врачи скорой помощи, и я был вынужден отпустить его руку. Полицейский увел меня, светя фонариком в лицо. — Ты что, выпил, сынок? — Я — да, но не он, там был олень. — Ага, пойдем-ка со мной. Он взял меня за плечо и осторожно повел к обочине дороги, где я тяжело сел, свесив руки с колен. Мой взгляд снова и снова возвращался к команде, пытавшейся открыть дверь и добраться до ривера. Тело снова сковало холодом. «Если он умрет...» С моих губ сорвался тихий болезненный стон, и по спине пробежала дрожь. «Что случилось сегодня вечером?» спросил офицер. Его лицо было добрым, но серьезным. На бейджи значилось «Тран». Еще один офицер по фамилии Даут навис надо мной, его губы скривились в усмешке. «Почему вы в мокрой одежде?» «Искупался», — ответил я, стуча зубами. «Купался?» — переспросил Даут и фыркнул. «Ты пытался покончить с собой?» Офицер Транс мерил его взглядом. «Полегче». Я покачал головой. «Сделал то, чему меня учили». Мой взгляд вернулся к искореженным обломкам внедорожника и врачам скорой помощи, которые укладывали неподвижное тело Ривера на носилки. Его шея была стянута воротником, рот прикрывала кислородная маска. «Это моя вина», — прошептал я. «Я виноват». «Вы где-нибудь ранены?» — заботливо спросил офицер Тран. «Нет», — пробормотал я с резким хриплым смешком. «Ирония! Дурацкая, гребаная ирония! Если не считать незначительных садин на щеке от подушки безопасности, на мне не было ни царапины. Но Ривера уже грузили в машину скорой помощи, без сознания. Возможно, с мозговой травмой или парализованного он мог уже умереть, пока я дышал, ходил и был жив». «Это неправильно, все неправильно, на его месте должен быть я!» Копы задали мне еще несколько вопросов, мое имя и возраст, а затем машина скорой помощи отъехала. «Погодите!» — я с трудом поднялся. «Подождите, я, я должен поехать с ним, пожалуйста!» Даут толкнул меня обратно. «Ты никуда не пойдешь!» — он поморщился. «Выглядишь очень расстроенным. Это твой парень, сынок?» Я уставился на него. «Даут!» Фрэнки Даут. «Мой мальчик, да. Ты хочешь что-то о нем сказать?» К нам присоединился офицер Тран вместе с врачом скорой помощи. Тот опустился передо мной на корточки. «Мы тебя тоже отвезем в больницу, хорошо? Но сначала давай тебя осмотрим, а потом сможешь поехать к своему другу». Врач сел рядом со мной и провел, судя по всему, тест на сотрясение мозга. Я прошел его с честью, и меня усадили на переднее сиденье патрульной машины Трана. Мы помчались по дороге. «Впереди нас скорая помощь с завывающей сиреной и мигающими красными огнями». Когда мы прибыли в медицинский центр Калифорнийского университета, Ривера уже вкатили внутрь и увезли бог знает куда. Офицер Тран взял меня за руку и повел в зону ожидания. Он и несколько других полицейских посовещались, пытаясь понять, что со мной делать. «Есть кто-нибудь, кому мы можем позвонить?» — спросил он. «Нет, но Ривер... Нужно сообщить его отцу. О, Господи!» Я наклонился и опустил голову между колен, когда на меня накатило головокружение. У нас есть его удостоверение личности, мягко сказал офицер Тран. Его родители оповестят. Он положил руку мне на плечо. А как насчет тебя, сынок? И как насчет того, чтобы раздобыть тебе теплую одежду? Я отстранился от его прикосновения и встал. Мне нужно в туалет. Он кивнул в сторону оживленного коридора больницы. Я буду ждать здесь. «Просто арестуйте меня уже!» — хотелось мне закричать. «Сегодня вечером я мог убить человека!» Я подошел к туалету и толкнул дверь, которая весила тысячу фунтов. Мое лицо под яркими флуоресцентными лампами было неузнаваемо. Бледно-зеленые глаза на еще более бледном лице, подпорченном только красной царапинкой на левой скуле. Я выглядел так, как меня называли — вампир, изможденный и высеченный из белого фарфора, безжизненный. Моя одежда все еще была влажной и покрытой песком. Из-под пальто выглянул смокинг кривера и из горла вырвалось рыдание. Я обхватил себя руками, как будто мог удержать хотя бы его частичку. Когда во мне осталась лишь пустота, я вытер лицо бумажным полотенцем, выбросил его в мусорное ведро и вышел из туалета. С офицером траном беседовал Джерри Уитмор. Он выглядел растерянным. Его явно выдернули из постели в спортивных штанах, ботинках на басу и ногу и ветровке. Мужчины поговорили несколько мгновений, а затем оба повернулись ко мне. Офицер Тран сказал что-то еще, и выражение лица Джерри изменилось. Он подошел ко мне, и я закрыл глаза, молча ожидая удара. «Холден, верно?» «Мистер Уитмар», — выдавил я, но затем замолчал, когда Джерри взял мою ладонь и сжал ее. «Мы пока не знаем, что с моим сыном», — произнес он хриплым голосом. «Но мне сказали, что он бы умер, если бы тебя там не было». Я удивленно на него уставился. «Скажи мне только...» — произнес он с трудом, сглотнув и засунув руки в карманы ветровки. «Он пил?» — я покачал головой. «Нет, он никогда бы так не сделал, только не он». Джерри издал тихий, сдавленный вздох облегчения. «Так и знал. Я знал, что он не поставит под угрозу свое положение в университете. Черт подери, я не могу...» Из-за угла появился врач, высокий, красивый, интеллигентностью и серьезностью, похожий на Дензела Вашингтона. «Родственники Уитмора? Лицо Джерри побледнело, и он поднял руку. «Я его отец». Они с врачом отошли в сторонку и коротко переговорили. Я стоял неподвижно, наблюдая за их лицами в поисках ответов. В любую секунду Джерри мог рухнуть в объятия доктора, оплакивая своего мальчика. Но отец Ривера нетерпеливо кивнул, впитывая каждое слово врача. На его лице появилась отчаянная, полная надежды улыбка. Затем он лихорадочно пожал доктору руку и несколько раз поблагодарил его. От облегчения у меня чуть не подкосились ноги. Джерри жестом пригласил меня подойти. Чувствуя себя как во сне, я пересек приемную. Офицеры Тран и Даут последовали за мной. — Ривер в порядке, — тяжело дыша сообщил Джерри. «Его состояние стабильно», — осторожно поправил доктор. На Бейджи было написано «Стэнсфилд». Он получил тяжелое сотрясение мозга, что привело к кровоизлиянию в мозг, которое пока кажется небольшим, а отек минимальным. «Кровоизлияние в мозг», — пробормотал я. «Господи, Ривер!» У него также переломы левой руки и ключиц, но наблюдение за его сотрясением мозга — наша первоочередная задача. Доктор повернулся ко мне. «Я так понимаю, вы были в машине с ривером?» Я кивнул. «Мы перевернулись. Он пытался не сбить оленя, и внедорожник перевернулся. Если бы не я, его бы вообще не было за рулем». «Вам обоим очень повезло, учитывая все обстоятельства. Я мог бы рассмеяться или заплакать. Доктор Стэнфилд тронул меня за плечо. — С тобой все в порядке, сынок? Тебя кто-нибудь осматривал?» Я отодвинулся от его руки. «Все в порядке». «Мы можем его увидеть», — спросил Джерри. «Ривера отвезли на МРТ, чтобы проверить степень кровотечения. Любые повреждения и наличие опухоли — это поможет определить последствия и риски. Я отведу вас в зал ожидания отделения интенсивной терапии. Когда закончим обследование, вы сможете его увидеть». «Спасибо». Джерри повернулся ко мне. «Холден, пойдем?» «Задержитесь», — вмешался Даут. В больничном свете он казался еще уродливее, грузный, с неприятным взглядом. «Парень выпил, будучи несовершеннолетним. Это не пустяки!» Тран поднял руку. «Вы проверяли алкоголь в крови Ривера?» — спросил он у Стэнсфилда. «Отрицательный результат на наркотики и алкоголь». Тран задумчиво кивнул, его губы сжались в тонкую линию. «Похоже, тебе выпала довольно тяжелая ночь», — сказал он мне. «Я выпишу тебе предупреждение и отпущу. Впредь береги себя, хорошо?» Я кивнул и молча последовал за Джерри и доктором. Я должен был сам убедиться, что Ривер жив. Где-то позади меня Даут спорил с Траном, но лифт закрылся и отрезал меня от них. Я держался в стороне, гадая, когда Джерри развернется, схватит меня за горло и потребует рассказать, что я сделал с его сыном. В приемном покое отделения интенсивной терапии Джерри сел сбоку, а я напротив него. Он позвонил кому-то по имени Дази. «Пока никаких новостей, они делают МРТ». «Скоро все узнаем. Как Нэнси?» Я закрыл глаза, крепко обхватив себя руками, и задремал. «Холден!» Я резко очнулся. Джерри улыбался мне. «Ты, должно быть, устал. Я спрашивал, откуда вы знакомы с Ривером? Не с футбола?» Поинтересовался он, разглядывая мои серебристые волосы и испорченные, но дорогие ботинки. «Не с футбола. Я застегнул пальто, чтобы скрыть, что на мне смокинг Ривера. Мы познакомились на...» «Математическом анализе». Джерри кивнул, и тут его осенила мысль. Он нахмурился. «Во всей этой суматохе я даже не подумал, но Ривер пошел на выпускной свайлет. Почему он оказался на той дороге и не с ней?» «Он спасал мне жизнь». Джерри откинулся на спинку стула. На его лице отразилось замешательство. «Ну, это похоже на моего Ривера. Он, наверное, говорил тебе, его мама больна, тяжело больна». Честно говоря, у нее осталось не так много времени, и это... Он покачал головой и на мгновение сжал губы. Ее утрата сама по себе достаточно тяжела, но если с Ривером что-нибудь случится... Если что-то случится с Ривером, это будет моя вина. К счастью, Джерри перестал пытаться разговорить меня и пытался листать журналы. Прошли часы, казавшиеся годами, и, наконец, доктор Стэнсфилд вернулся. Хорошие новости! сообщил он. «МРТ показало, что кровоизлияние в мозг остановлено. Отек минимальный, мы продолжим за ним наблюдать, но на данный момент, похоже, операция не требуется». Я вцепился в край сидения. Слезы облегчения и раскаяния обожгли мне глаза. «Прости меня, Ривер, мне очень жаль». Лицо Джерри исказилось, и он приложил руку к груди. «Боже мой, слава Господу! Спасибо, огромное спасибо!» Мы не исключили всех возможных осложнений, головные боли, головокружения. Возможно, онемение или ухудшение координации с одной стороны. У Джерри округлились глаза. Он футболист. квотербек, один из лучших. Этой осенью его ждет университет Алабамы. Доктор Стенсфилд поднял ладонь. Еще слишком рано судить о степени повреждений. Но МРТ вселяет оптимизм. Я очень хочу увидеть своего сына. Доктор кивнул. «Обычно мы пускаем только родственников, но, если вы не против, мистер Уитмор, можете оба пройти на несколько минут». Джерри похлопал меня по руке. «Все в порядке». Стэнсфилд провел нас в помещение в форме подковы. В центре были установлены посты медсестер, а по периметру располагались палаты. Мы вошли в палату номер три. Ривер неподвижно лежал на кровати. На стенах пищали приборы, отслеживавшие его пульсы уровень кислорода. От правой руки тянулись капельницы. Левая была на перевязи, забинтованная от кисти до локтя. Рану на его лбу зашили и закрыли белой марлей, к носу вели трубки с кислородом. Джерри резко втянул воздух, и доктор Стэнсфилд мягко улыбнулся. «Я дам вам несколько минут». Он ушел, а Джерри медленно, осторожно приблизился к сыну, как будто боялся пошевелиться или заговорить слишком громко. «Я попятился назад, пока не уперся ногами в скамейку, встроенную в окно». Я тяжело сел, позади меня небо расцвечивали первые лучи рассвета. «Эй, Ривер, как ты, сынок?» Он взял Ривера за вялую правую руку. «Ты поправишься. Я знаю, ты очень сильный». Он уткнулся лбом в руку сына и зарыдал. «О, мой мальчик!» Желудок скрутило. Меня бы вырвало, если бы в нем что-нибудь осталось. Джерри посидел с Ривером несколько минут, потом взял себя в руки» вытер глаза и повернулся ко мне. «Я должен позвонить другу семьи, который остановился у нас. Нужно сообщить, что с ним все будет хорошо, его мама очень волнуется. Побудешь с ним, пока я отойду? Чтобы он не остался один». Я кивнул, и мое сердце разорвалось на мелкие кусочки, когда мужчина мне улыбнулся. Эта открытая, добрая улыбка была такой же, как у Ривера. Джерри похлопал сына по руке и встал. В дверях он прижал мобильник к уху. «Писк машин!» Заполнил комнату, я поднялся со скамейки и подошел к Риверу. Ни одна черточка на бледном лице не двигалась. Оно застыло, и на сон это, похоже, не было, уж я-то знаю. Я сотни раз видел его спящим, его голова на моей подушке. — Ты должен справиться, Ривер, — прошептал я, желая взять его ладонь, но не позволяя себе. Я не заслуживал прикасаться к нему. Ты должен выкарабкаться и жить полной настоящей жизнью. Ты не можешь позволить мне сделать это с тобой. Слышишь меня? У двери Джерри закончил разговор и снова совещался с врачами. Настроение улучшилось, и его лицо все чаще озарялось улыбкой. Худшая опасность миновала. Пора уходить. Я встал и наклонился к Риверу. За запахами больницы, антисептиков и марли чувствовался его собственный, теплый и свежий. «Ривер, я...» Джерри вернулся, и я отскочил от кровати, как будто он испугал меня. «Мне нужно идти», — сказал я. «О, ладно. Что ж, еще раз спасибо». «Простите», — быстро проговорил я. «Если бы он поблагодарил меня еще раз, я бы закричал». «Мне очень стыдно. Скажите ему, когда он начнется, скажите, что мне жаль». Я попятился от растерянного выражения лица Джерри, маневрируя к двери через комнату ожидания, из больницы, и в ранний утренний свет, серый и унылый. На моем телефоне высветилось сообщение от Миллера. «Поехали». Он вернулся из Лос-Анджелеса и нуждался в нас с Рононом, чтобы вышвырнуть хахали его мамы из их квартиры. Ночь прошла. Все закончилось. Не нужно забыть об этом на время и быть рядом со своим другом. Я мог бы помочь ему, принести пользу. В последний раз, а затем можно сделать то, что планировал. Исчезнуть.